Глава 11 Малика забежала на кухню. Муна там не оказалась, зато обсуждение предстоящего события было в самом разгаре. «Ой, бабоньки!» нараспев говорила горничная, томно потягиваясь. «Мужиков-то у нас! Теперь не надо в селение бегать. Все под боком. У одних униформа синяя, у других такая, как же его, как гусиный помет. У третьих... Много их» перебила повариха. «Ой, много! В коридорах не протолкнуться!» «Да я не о слугах спрашиваю. Советников сколько?» 12 ответила горничная. «С правителем и маркизом Бархатом будет 14 сказала посудомойка. «А должно быть нечетное число». «Много ты понимаешь», вставила повариха. «Да уж больше твоего», огрызнулась посудомойка, громыхая кастрюлями. «Сколько у наместника было помощников?» «Десять. Плюс наместник. и того одиннадцать». «А ты у маляки спроси. Она у нас умная». С ехицей проговорила повариха, помешивая на сковородке лук. «Слышь, маляка, сколько должно быть советников?» «Не знаю», — ответила она и повернулась на скрип двери. «Вот ты где», — сказала служанка. «А там тебя ищут. Мун? Какой-то мужлан. Он в холле ошивается». По коридорам хозяйственной пристройки сновала прислуга, здешняя и приезжая, разодетая в цвета знатных домов порубежья. Кто с чемоданами, кто с кипами постельного белья и полотенец. Мелькала форма стражей и охранителей. Над головами людей проплывали фуражки с широкими козырьками. В свои комнаты спешили шоферы. Маляку то оттесняли к стене, то вынуждали вжиматься в двери, то подхватывали и тащили за собой». Ближе к переходу в главную часть замка толпа значительно поредела, а вскоре мимо прошмыгивал лишь чей-то лакей или проплывала личная служанка какого-то дворянина. Малика поправила складки на платье, одернула рукава и вошла в холл. Сердце радостно забилось. «Анатан!» Распорядитель приисков оторвался от разглядывания люстры, протянул руки. «Бог мой! Маляка, тебя совсем не узнать!» «Какими судьбами?» – спросила она, сжав мозолистые ладони. «Не знаю. Получил от какого-то маркиза Бархата приглашение. Вот хотел у тебя спросить, чего им надобно? Спрашиваю Яра, а здесь о таком никто не слышал». «Приглашение?» – переспросила Маляка. «Ну да, приглашение. Явиться к семи часам вечера. И все. Может, правитель хочет проверить бумаги о расходах? Я здесь уже полчаса столбом торчу. Никто не зовет. Все говорят, посиди». А у меня поджилки трясутся. Анатан похлопал по карманам новенького пиджака, побледнел. Окинув взглядом холл, облегченно выдохнул. Фу, так и свихнуться недолго. Взял со столика пухлый конверт и блокнот в потертой обложке. Не скажешь, куда идти? Посиди пока, а я узнаю. Анатан посмотрел на бархатную обивку кресел. Я... «Лучше постою, а ты беги, а то меня трясучка замучает!» Маляка поднялась на второй этаж. Несмело пошла по пушистой ковровой дорожке, надеясь услышать Гюста или Велара. Возле дверей комнат стояли незнакомые охранители. Взглянув на Маляку, с равнодушным видом отворачивались. Видимо, решили, что служанка разыскивает своего хозяина. Из комнат доносились чужие голоса и смех. Из ниши показался охранитель Адера. «Чего надо?» «Мне нужен маркиз Бархат. Иди отсюда!» За спиной хлопнула дверь. «Маляка!» Она обернулась. «Крикс, и ты здесь?» Командир стражи улыбнулся. «Маркиз Бархат пригласил». «И я на приехал?» Пробормотала Маляка. «Гюст сказал, что нас представят совету. Как-никак, командир стражи бездольного узла и распорядитель приисков. А где он?» «Внизу». «Пойду поздороваюсь» сказал Крикс и побежал к лестнице. Малика последовала за ним в холл, но Анатана и Крикса там уже не оказалось. В начале коридора ведущего вокзал у Совета встал караул. Грозный детина жестом приказал ей убраться. Малика посмотрела на часы. Половина восьмого. «Как же убить время? В библиотеку не пройдешь. Она рядом с залом Совета. В сад не высунешься. Туда выходят окна зала». На кухне не посидишь. Насмешками изведут или вопросами замучают. Решив наведаться к Зульцу в гараж, Малика выскользнула из замка через служебный выход. Ворота гаража закрыты, в окнах темно. Малика присела на скамейку, привалила спиной к шершавой стене и направила взгляд в темнеющее небо. Ветерок донес ее имя. Стоя возле обитой железом двери, две служанки размахивали руками. Она лениво махнула в ответ. Как только уйдешь, не предупредив Муна, так он сразу ее разыскивает. Маляка побрела к замку. Навстречу бежала одна из девушек. «Прохлаждаешься?» – прошипела она. «А мы с ног сбились!» «А что случилось? Тебя Гюст разыскивает!» «Зачем? Иди спроси!» Маляка прибавила шаг. Переступив порог флигеля, столкнулась с Гюстом. «Бегом за мной!» Приказал он и побежал по коридору. «Да что случилось? Правитель назначил тебя секретарем совета!» Маляка остолбенела. «Чего?» Гюст оглянулся. «Быстрей! Потом будешь ворон считать!» Маляка метнулась к переходу в хозяйственную пристройку. «Куда?» — рявкнул Гюст. «Переодеться? С ума сошла! Давай за мной!» Маляка бросилась вслед за секретарем, бегу поправляя волосы, выбившиеся из узла на затылке. В зале совета горели все люстры, отражаясь в паркете и большом круглом столе. Из открытых окон были видны темные кроны деревьев. Возле камина тихо переговаривались дворяне. Присполненные достоинства жесты, холеные лица и ухоженные руки, безупречные прически, дорогие костюмы, сверкающие туфли. Как же сильно они отличаются от тех, кто стоит возле двери. А там растерянно хлопали глазами командир стражей и распорядитель приисков. Малика пошла вдоль стены в угол зала, к столику секретаря. Гюст остановил ее. «Стой с ними!» Маляка присоединилась к Анатану и Криксу. «Что-то похолодало!» Проговорил Анатан и застегнул пиджак на все пуговицы. «Жарко!» сказал Крикс, и тыльной стороной ладони вытер лоб. Малика ответила улыбкой на взгляды Яриса Ларе и Мави Бесбура. Из-под тяжка посмотрела на других дворян. Волнуются. Оно и понятно. Возможность стать советником дается раз в жизни. А с таким правителем, как Адер, усидеть за столом совета будет ох, как непросто. Малика прислушалась к себе. Полное спокойствие. «Зачем изводить себя тревогами, если завтра ее иммуна уже не будет в замке?» «Здравствуй, Маляка», прозвучала за спиной. «Добрый вечер, маркиз Бархат», ответила она. Вилар сжал ее пальцы. «Я скучал». И направился к дворянам. Раздался торжественный голос Гюста. «Правитель порубежья Адер Карро». Дворяне склонили головы. Анатан согнулся в низком поклоне. Крикс вытянулся по стойке смирно. Маляка присела. Неожиданно затряслись колени. Сердце ёкнуло и замерло. В зал вошел правитель. В свете люстра заблестели золотые погоны, засверкали камни на коронах. «Это же Яр!» пробормотал Анатан. «А я его в ущелье...» Адер встал возле кресла из черного дерева с резной спинкой и подлокотниками из слоновой кости. Обвел присутствующих взглядом. «Рад вас видеть в добром здравии, господа! Не буду утомлять вас и себя нудными и долгими речами, а потому сразу приступлю к делу». Подошел к креслу, приставленному к столу слева от кресла правителя. «Маркиз Велар Бархат, я назначаю вас советником по вопросам транспорта и связи». Вилар приблизился к Адеру, опустился на колено. «Предаюсь вам беззаветно, отдаюсь и покоряюсь полна!» И занял место за спинкой указанного правителем кресла. «Маркиз Ярис Ларе!» — прозвенел голос Адера. «Я назначаю вас советником по вопросам охраны здоровья!» Ларе поправил очки и прошествовал к правителю. Советники друг за другом приносили клятвы и вставали за спинками кресел. Вскоре возле камина остался только Орес Лайл. Маркис светился от гордости. Адер подошел к следующему креслу. «Крикс селар Я назначаю вас советником по правоохранительным вопросам!» Лица дворян вытянулись. Орес скривил губы. Казалось, Крикс совсем не удивился. По-военному промаршировал Кадеру, принес клятву и занял место возле стола. «Анатан Гравель! Я назначаю вас советником по вопросам разработок месторождений!» Анатан схватился за Маляку. «Я? Иди, Анатан, иди!» Маляка подтолкнула его. Анатан дрожащим голосом произнес клятву и обеими руками вцепился в спинку кресла. Маляка смотрела на Лайла. Маркиз выпятил грудь и подался вперед. «Маркиз, Орес Лайл, я назначаю вас советником по международным вопросам». Орес побледнел, пошатываясь. Подошел к правителю, рухнул на колено, охрипшим голосом произнес клятву, с трудом поднялся, наткнулся на кресло и застыл. Малика с интересом наблюдала за ним, не понимая, почему его настроение так резко изменилось. Адер молчал. Был слышен размеренный стук часов, и более не пролетало ни звука. Малика почувствовала на себе тяжелый взгляд, ее охватил необъяснимый страх: « Малека, латаль! Я назначаю вас старшим советником. «Розыгрыш!» — мелькнула мысль. А внутренний голос приказал поднять подбородок, расправить плечи, с каменным лицом подойти к Адеру, с ровной спиной преклонить колено, твердо произнести клятву и занять место по правую руку от правителя. Тишина окутала сад. Бездонное небо прижалось к земле. Грозди звезд искрились так близко, что чудилось «протяни руку, и сможешь сорвать их, сжать в кулаке, и между пальцами заструиться их сверкающий сок». Но это обман. Звезды далеко. Они, недосягаемы в своем величии и мудрости, смотрят вниз и потешаются над земной суетой. В воздух тягучий липкий. Каждый вздох давался с неимоверным трудом, не принося успокоения разуму. Сердце билось, подобно птице, угодившей в селки. Взмах крыльев — удар. Трепещущее тельце тянется к небу, но путы не пускают. Сердце замерло. Вновь взмах и удар. Адер прижал ладонь груди. Он бросил вызов всему миру. За столом совета сидят простолюдины. Он бросил вызов себе. За каждым его шагом будет следить человек, который любит порубежья с той страстью, с какой он его ненавидит. У него один путь — разорвать силки и взлететь. Зашумели, закрутились распылители воды, рассыпая хрустальные брызги. Адер снял мундиры ботинки запрокинул голову и раскинув руки пошел по траве стонущий от блаженства